Собираясь встать, я быстро отодвинула тарелку. «Что, невкусно?» Лениво поинтересовался мордоворот. «Вкусно. А что, тарелку отодвинула?» «Аппетит испортился. Слушай, ты бы не сделал мне одолжение. Пересядь, пожалуйста, за другой столик, ведь в кафе почти никого нет». «Сейчас ты у меня пересядешь». Процедил он сквозь зубы, наливаясь краской. «Мы не гордые, можем и пересесть». Пожала плечами я, взяла тарелку и пересела за другой столик. Мордоворот, нехорошо усмехнувшись, опять сплюнул на пол. «И что этот придурок ко мне привязался? Надо было с Маринкой ехать». А то ведь так запросто можно влипнуть в какую-нибудь историю. «Шел бы ты отсюда, а?» — начала было я, но тут же осеклась. Мордоворот взял стоявший на столике стакан компота и вылил его на мои брюки. Я с ужасом посмотрела на мокрое пятно и закричала, что есть сил. «Ты, гад ползучий, ты что себе позволяешь? Недоделок проклятый! Как я в таком виде домой поеду?» «Пойдешь и купишь себе новые штаны», — спокойно ответил он, воткнув вилку в картофельное пюре. «Денег ты сегодня немерено сделала». «Ты что, ко мне в кошелек заглядывал?» «И так знаю». «Ты свои шмотки распродала?» а делиться ни с кем не захотела. А с кем я должна делиться? Хотя бы со мной. С какой-то стати. Не базарь, девочка. Хорошо заработала, так удели нуждающимся. Да пошел ты к черту! Я сейчас пойду к окране и попрошу, чтобы тебя вышвырнули с этого рынка как можно скорее. Попробуй. Только это будут последние слова в твоей жизни. В следующий раз на кладбище будешь торговаться, барыга хренова». Я почувствовала, как по спине проступил холодный пот. Но все же продолжала упираться. «За аренду я заплатила. Какие проблемы?» «А помимо аренды?» А помимо аренды я Рашиду плачу. Сколько? Тебе-то какое дело? Если так интересно, у Рашида и спрашивай, а ко мне не приставай. Рашиду ты за крышу платишь, а мне должна за беспредел заплатить. Какой еще беспредел? Тот самый, который ты на рынке устроила. Я? Ты. Может, тебе рассказать, как ты свой товар распродала? Расскажи. Нашла трех бабулек, чтобы они тебе лохов подыскивали. Сколько вы за сегодня приезжих развели, чтобы баулы опустошить? Ну, что ты пристал? Сейчас каждая вторая палатка по такой схеме торгует. Это не запрещено. Каждая вторая палатка мне за это платит. Давай 3000, и мы в расчете. Сколько? Не поверила я своим ушам. 3000, рыбка. Думаю, для тебя эта сумма не составит никакого труда. Поедешь за Бугор, затаришься и накинешь побольше на следующий товар. Какие проблемы? «Ненавижу, когда мои деньги считают», — выпалила я. «Если вам всем давать, то можно остаться не только с мокрыми штанами, но и без штанов. Ни хрена ты от меня не получишь». Выйдя из кафе, я направилась к своей разбитой шестерке, стараясь не оборачиваться назад. Как назло, машина не хотела заводиться. Пару раз чихнув, мотор, наконец, заработал. Неожиданно дорогу мне перегородила видавшая виды иномарка, доверху набитая амбалами.